Глава 1 Иди вперед, не оборачивайся. Содружество великих империй. Звездная система Солар. Империя Батчат. Столичная планета б а р и т В империи никогда не вели официальный подсчет времени, оставшегося до открытия окна. Все заинтересованные и так знали, что долгожданный момент наступит с минуты на минуту. Мне не терпелось переместиться за пределы б а р и т а и я подготовился заранее. Все трофеи были тщательно рассортированы под подпространственным хранилищем. Я не забыл попрощаться со всеми знакомыми разумными на планете и навестил ближайшие закрытые реальности. Изделия изначальных и наставники Арай очень много сделали для меня. Хотя посвящать обучению два десятка циклов вместо полутора я не планировал. Обычным подросткам, наверное, повезло больше, чем мне. Им не надо торопиться. Они просто живут в своем незатейливом мире, перемещаясь между семьей, друзьями, развлечениями и учебой. Потом юные разумные дорастут до первой любови и первых разочарований. Они повзрослеют и захотят создать семью и обзавестись потомством. Некоторые откроют с о б с т в е н н ы е дело или попробуют сделать карьеру в имперских структурах. То ли дело с т а н о в л е н и е юного псиона. Учеба, сражения и практика. Обязательно успеть и добиться результатов. Потом снова учеба и опять сражения. Меня преследовало навязчивое ощущение, что добрый кусок самой обычной жизни малого выпал где-то на пути к мастеру. И пропало не только детство. Но я знал, на что шел. Каждый наставник предупреждал меня о последствиях непростого выбора. Нести ответственность за существование расы Аркон было нелегко. Полтора цикла, вобравшие в себя 20 лет, я посвятил подготовке к главной битве. Не исключено, что за пределами Империи Батчат меня ожидают Приксы. Началось. В замкнутом пространстве звездные системы Солар пришли в движение псиэнергетические и астральные потоки. Оценить величие происходящего мог только высший псион. Моих знаний хватило только на поверхностное созерцание. Смешались все слои астрала, и разом вспыхнули огромные конструкции из материи и энергии. Невероятное действие сопровождалось феерической симфонией сопряжения будущего пространства с мировым информационным полем. Скрижали времени, как стрелы пронзили почти готовые структуры и растаяли без остатка, оставив формирующемся кусочке космоса воспоминания о прошлом. Пространство распахнулось навстречу новой действительности. Моему внутреннему взору открылась удивительная картина. Галактика привычно дополнилась нашей звездной системой. На небе проснулись миллиарды естественных и искусственных объектов. Тысячи космических аппаратов ждали своего часа недалеко от условной границы звездной системы. В эфирном и псиэнергетическом пространстве моментально стартовал информационный обмен между сотнями тысячи скинов. Разумные огромные планеты Борит увидели звезды, недоступные целых полтора цикла. Только я боялся пропустить в космическом пространстве своего исконного врага. И он появился. Живой корабль Приксов стремительно приближался на втором астральном уровне. Я был готов к битве, Но система защиты изначальных решила иначе. Она лишила нас возможности встретиться на планете Борит, посчитав псиэнергетических вампиров на живом корабле чужеродным элементом в плетении новой действительности. Безупречная логика одолела абсолютную ненависть. В очередной раз передо мной раскрылось непревзойденное мастерство изделий творцов. Сетка формирующегося пространства остановила корабль, поглотив невидимый астральный объект. Мощь корабля Приксов сыграла с владельцами злую шутку. Их корабль одновременно пребывал в астральном плане и в скрытом пси-полями физическом. с в е т и л о салар, скомкала область с кораблем и распределила все без остатка в структурах будущего пространства. Меня сковал страх. Приксы умирали в центре звезды. Каждый из них обладал сотнями тел в разных реальностях. Перед смертью сущность тени притягивала к себе остальные псиэнергетические воплощения и мгновенно стиралась из всех веток реальностей. Несколько мгновений хватило системе защиты изначальных для того, чтобы окончательно удалить следы нескольких моих врагов. Каждый из них умирал как сотни разумных и ничего не мог сделать. Пространство и время, так долго служившие Приксом защитой, стали для псиэнергетических вампиров самой главной опасностью. Чудовищная безысходность абсолютного разрушения обернулась рождением нового пространства. Такая трансформация завораживала и подавляла одновременно. Энергии, потраченной на стирание Приксов, с лихвой хватило бы на уничтожение целой звездной системы, включая Солар. Наследие изначальных лишь обозначило свою неоспоримую мощь и, не обращая внимания на суету короткоживущих, продолжило действовать в соответствии с заложенным алгоритмом. Противоречивые чувства одолевали меня. Радость от внезапной победы изначальных сменялась обидой за украденную битву с Приксами. Скорее всего, мне ненавязчиво продемонстрировали, что сейчас не стоит затевать раздражающую возню. Победы ждут меня впереди». Внезапно передо мной развернулся сложнейший псиэнергетический конструкт перемещения. И вот я и ждал целых 20 лет. Облачный наставник был готов вернуть меня обратно домой. Правда, я теперь не маленький недоучка, а настоящий псион, усвоивший уроки древних наставников и осиливший курс интенсивной подготовки изделий изначальных. Мне и самому несложно переместиться, только координаты моей реальности были неизвестны. «Скопировано носитель», — кратко доложил симбиот. «Теперь мы сможем посещать тёбе реальности любым удобным для нас способом и с помощью п с и к о н с т р у к т а и на твоём переместителе». «Тогда не будем задерживаться», — тихо произнёс я, не отрывая взгляда от яркой россыпи звёзд. «Нас ждут дома». м г н о в е н и е дезориентации закончились с лёгкой тошнотой. Но подобные мелочи уже давно меня не беспокоили. Вот я и дома. «Наставник! Карима! ч и с т ы й вам энергии и светлых знаний!» Мне показалось, что язык изначальных лучше всего передаст важность момента. Я с радостью вглядывался в такие родные и такие разные образы дорогих мне сущностей. «И тебе!» Облако откликнулось тысячами искорок рывком переместилось поближе. Затем наставник несколько раз облетел вокруг меня и добавил. «И тебе, светлых знаний, мастер!» «Мастер?» — недоверчиво прошептала душа планеты. «Я заметила, что мальчик очень изменился. Но разве можно стать мастером за полтора цикла? Не может быть!» «Пусть он сам расскажет», — невозмутимо ответил арбитр. «Заодно объяснит, куда подевался твой пси-энергетический двойник». Его место заняла другая сущность. «Что же ты молчишь, малой? Порадуй нас своим рассказом!» Я, не задумываясь, отправил необходимую информацию, задействовав сотню потоков своего сознания. Когда долго общаешься с изделиями изначальных, начинаешь считать такой способ коммуникации самым удобным. Облачный учитель без возражений принял лавину поступающих новостей. Зато на лице Каримы застыло бессмысленное выражение, и глаза девушки как будто остекленели. «Малой!» — через несколько секунд остановила она меня. «Я почти ничего не понимаю из того, что ты передаешь. Неужели так сложно просто рассказать?» Пришлось подавить улыбку, о б и ж а т ь целую планету не входило в мои планы. «Карима, познакомься с моим симбиотом. Его зовут Кроха». Пока я общаюсь с наставником, кроха расскажет тебе все, что захочешь». «Какой еще кроха?» — подозрительно уставилась на меня душа планеты. «А где моя Карима? Что ты с ней сделал?» «Хорошо, что я решил вернуться в образе мальчика, который покинул эту реальность полтора цикла назад. Наставник, естественно, раскусил меня, а вечно молодая девушка наверняка испытала бы шок от увиденного». Она попрощалась со мной, когда мне было четырнадцать циклов. Теперь же я выглядел взрослым мужчиной. Наставника подобные мелочи не волновали, чего нельзя сказать о Кариме. Не стоит ее пугать раньше времени. «Кроха, хватит прятаться», — ментально обратился я к своему верному помощнику. «Мой учитель давно тебя заметил и, кажется, даже знает, кто ты такой». «Здравствуйте, уважаемые разумные...» Вежливо поздоровался мой личный корректор и показался присутствующим во всей псиэнергетической красе. «Мой носитель называет меня Крохой. Я симбиот, готов ответить на любой ваш вопрос». После короткого обмена любезностями мой наставник решил сменить привычную для меня форму. Облако вздрогнуло и превратилось в большого Кроху. Затем обновленная сущность медленно подлетела к симбиоту и, как старший брат, осторожно коснулся внешней оболочки малыша. Не знаю, что между ними происходило, но уже через несколько мгновений симбиот гордо засверкал тысячами псиэнергетических линий. «Мне чрезвычайно приятно с вами познакомиться, Высший!» «Какой вежливый у тебя помощник, малой! В тому же весьма перспективный!» Наставник предпочел общаться со мной ментально. Пусть пока поговорит с душой планеты. Нам есть что обсудить. Хорошо, учитель. Поддержал я ментальный обмен мыслями и покосился на кроху. Симбиот чувствовал себя уверенно и уже начал активно знакомиться с девушкой. Между ними завязалась внутренняя беседа, и мы решили им не мешать. о с л а б свои ментальные защиты, малой, — неожиданно попросил наставник. Ты очень сильно продвинулся вперед на пути познания, мастер, и мне приходится прикладывать значительные усилия, чтобы сканировать твою память. Если ты не возражаешь, я хочу сам увидеть, что же с тобой произошло в закрытой реальности. Конечно, согласился я и мгновенно ослабил ментальную и астральную защиты. Никаких секретов от облачного учителя у меня не было. Гордость грела меня изнутри. Наставник признал мои достижения. Но, как я ни старался, никакого вторжения в свой внутренний мир не почувствовал. Видимо, учитель работал с моей памятью очень аккуратно. Возможно, наставник только польстил мне, подчеркнув уровень моей силы. Время перестало существовать, но меня это ничуть не встревожило. Скорее наоборот. Только сейчас я окончательно убедился, что вернулся в свой родной дом. хотя я ни на секунду не забывал, что впереди меня ждет невероятно сложная задача. Выжить и выгнать Приксов за пределы моей реальности. Уничтожить их с такой же легкостью, как это сделала система защиты изначальных в звездной системе Милигау, у меня не получится. Глупо пытаться за короткое время решить проблему, с которой за тысячи циклов не справились две великие цивилизации. Но теперь... У меня были новые знания и бесценный опыт, что позволяло мне надеяться на победу в будущем сражении. Наставник закончил изучать мою память. Интересно, час прошел или минута? Оглядевшись вокруг, я понял, что сеанс чтения м а л о в о затянулся. Карима уже не было рядом, а мой коммуникабельный симбиот скрылся внутри меня и неизвестно, чем занимался. Они неплохо пообщались с Малой. прокомментировал наставник. «Я был занят с тобой больше двух декад. Слишком много информации вложили в тебя а р а и изделия изначальных. Мне стоит как-нибудь навестить ту реальность. Было бы познавательно прикоснуться к тайнам творцов». «Там, конечно, интересно, наставник, но изделия изначальных имеют мощную защиту, пробиться через которую не сможет даже самый совершенный псион». «Мы не будем ломиться». Просто аккуратно постучим и вежливо напросимся в гости. А ведь я планировал посвятить твоему обучению много времени и надеялся, что через несколько сотен циклов ты достигнешь ранга мастер. Прошло всего полтора цикла, и ты уже сейчас в одном шаге от уровня грант. Еще немного, и ты сможешь дарить миру разумную жизнь. Мы будем вместе двигаться вперед, ученик. Я выполню данное самому себе обещание и помогу тебе стать псионом ранга грант. Для того, чтобы наше взаимодействие было плодотворным, я должен рассказать о себе. Малой, ты будешь первым разумным в этом веере реальности, которому будет известно обо мне все. Некоторое время мой наставник последовательно передавал информацию о себе и цивилизации, которой когда-то принадлежал. Оказывается, Высший не был гуманоидом. Представители его расы изначально были лишены материальной оболочки. История о нематериальных разумных была похожа на сказку. Сначала я даже подумал, что наставник пошутил надо мной, но облачный учитель был абсолютно серьезен. Его давно исчезнувшая цивилизация состояла из индивидуумов, которые отличались только запахом. Каждый разумный представлял из себя единственный и неповторимый набор ароматов. Вселенная вновь преподнесла урок, заставляя меня поверить в невозможное. Разве может возникнуть разумная жизнь у благоухания цветка или разогретого лучами камня? Оказывается, может. Вопреки всем законам мироздания, ароматы сформировались в личности, которым повезло обрести разум. Непостижимая новость о природе наставника заставила меня вспомнить о бесконечности Вселенной. Мой учитель не имел даже имени. Вся информация и вся деятельность их ц и в и л и з а ц и и реализовывалась исключительно посредством передачи композиции ароматов. в ы с ш и е десятки миллионов циклов шел к высочайшему рангу псиона. Непредвиденные события заставили арбитра на время добровольно отказаться от своих обязанностей. Он стал обычным д е м и у р г о м и создал нашу реальность. «Я не могу лично вмешиваться в процессы, протекающие среди разумных рас». Наставник спокойно объяснял свое относительное бездействие. «Как бы мне н и хотелось разрешить вражду между вашими расами, мне нельзя этого делать, малой». «Я понимаю вас, Арбитр, но и вы поймите меня. Я последний представитель Аркон в этой галактике, и у меня очень мало шансов спасти себя и планету от уничтожения Приксов. и меня не услышал, мастер!» Всем своим видом наставник олицетворял обиду. «Я не могу сам регулировать эту реальность, но могу подсказать своему ученику, как лучше поступить!» Слова бывшего облачного учителя вернули мне уверенность, но Высший не торопился поделиться необходимыми подсказками. Он принялся обстоятельно описывать каждую расу древних, представители которых искали встречу со мной. Арбитр намеренно игнорировал мое недовольство и продолжал заваливать меня подробной информацией обо всех участниках возможных контактов. Мой необычный наставник, естественно, ничего не предлагал. Раз за разом я выслушивал истории возникновения древних рас, вникая в обстоятельства их непростых взаимоотношений, и начал догадываться, о чем на самом деле рассказывает учитель. Настоящий враг у меня только один — пси-энергетические вампиры. Остальные просто преследовали свои цели и не стремились причинить зло неизвестному древнему. Одни искали своих создателей, а другие просто пытались получить шанс на выживание. Недовольство сменилось благодарностью. Учитель дал мне больше, чем я рассчитывал. У меня появился шанс найти союзников для борьбы с приксами. Благодарю вас, наставник. Вы, как всегда, правы. Мои мысли излучали удовлетворение. Я оценил полученную от вас информацию. Вы видели, как изделия изначальных уничтожили живой корабль Приксов? В одиночку невозможно одолеть пси-вампиров. Зато если мне удастся найти союзников, мы сможем победить. Не торопись с решениями, мастер. В очередной раз предостерег меня наставник. Действуй обдуманно. «Да, арбитр», — согласился я. «Мне нельзя проиграть в этой битве». У старейшей королевы матки Архов никогда не было собственного имени. Зачем имя той, которая является неотъемлемой частью общего? Она много тысяч лет координировала существование гигантского астероида Улья и руководила миллионами особей. но сейчас ее признали первой среди равных и наделили правом найти на этой планете информацию о создателях. Бесчисленное множество поколений архов появилось с тех пор, как арконы внезапно покинули эту реальность. Обитатели астероидов Ульев превратились в полноценное сообщество разумных. Они доказали в с е л е н н о е право на существование. И вот уже сотни тысяч ульев развиваются, сражаются и строят свою, ни на что не похожую цивилизацию. Сообщество, которое никогда не прекращало искать творцов. Создатели ушли, не успев передать своим подопечным самого главного. Что следует сделать а р х о м для достижения высшей цели? Прошло уже полтора цикла, как в ульях поселилась надежда. Он пришел. Тот, кто укажет им путь, выбрал для своего появления небольшую планету в молодой галактике, и с тех пор сотни ульев сторожат внешние границы звездной системы м е л и г а у Первая среди равных ежедневно получала доклады о том, как продвигаются поиски. Все органы чувств старейшей королевы матки обострились в ожидании встречи с Высшим. Она старательно ловила малейшие изменения в звездной системе, вокруг которой застыли корабли-ульи. Прибывая в глубочайшем трансе, первая среди равных почувствовала, как вздрогнуло пространство недалеко от планеты, и надежда переросла в уверенность. Творец, которого архи так долго искали, пришел.